— Я вас слушаю. Усевшись рядом с вице-королем, Дон Диего поведал ему все, что ему удалось накануне услышать от Паулиты. — Этот Дон Хуста настоящий злодей! — воскликнул вице-король, выслушав рассказ. — Да, сеньор. — И теперь мне останется лишь узнать причину, по которой он так беспощадно преследовал «Дона Энрике, что же вы собираетесь предпринять? Поговорить с Доном Хуста? Он ни за что не признается. Если спросить его об этом прямо, но я постараюсь, чтобы он ни о чем не догадался, и, уверяя вашу светлость, я доищусь истины. А как быть с анонимным письмом? Если Ваша Светлость разрешит мне взять его с собой, я узнаю, чья рука его написала. Я не возражаю. Необходимо было бы, поскольку тайна разглашена, чтобы Ваша Светлость воспользовалась своим правом, полученным от монарха, да хранит его Бог, и даровал полное прощение Дона Энрике. Согласен. В таком случае, с разрешения вашей светлости, произнес Дон Диего, прячен на груди анонимное письмо, я удаляюсь и буду продолжать мои розыски. Да поможет вам Бог. Выйдя из дворца, Дон Диего на миг задумался, идти ли ему сперва к Дону Хуста или поспешить к Паулите, чтобы высказать ей все свое негодование. Остановившись на последнем, он пересек студенческую площадь и направился в переулок к дому москита. Дверь стояла настежь открытой, и Паулита в красной юбке, без корсажей, без лифа, в одной лишь белоснежной сорочке, обнажавшей ее плечи и шею, прибирала свой дом, весело распевая, как ранняя птичка. «Добрый день, сеньор», — сказала она, заведя Дона Диего и направляясь к нему навстречу. «Добрый день», — сухо ответил Дон Диего. «Ну как? Успешно ли продвигается дело Дона Энрике?» — спросила она, не заметив холодного тона своего гостя. «Успешнее, чем вы могли бы предположить. Ах, какая радость!» «Умеете ли вы писать, сеньор?» «Немного, а почему вы спрашиваете? Сейчас узнаете. Вчера вы мне сказали, что многим обязаны Дону Энрике». «Да, сеньор, я никогда этого не забуду». «А что скажете вы о человеке, который постарался бы погубить и привести на виселицу своего благодетеля?» «Я назвала бы его низким существом» так как же вы решились написать это письмо вице-королю и сообщить ему, где находится ваш покровитель? «Это письмо?» «Это письмо в ужасе произнесла Паулита, беря протянутую ей бумагу, но я его никогда не писала. Прочтите и отвечайте, правда ли, что вы низкое существо?» Паулита с удивлением прочла послание. Страшная догадка мелькнула в нее в голове. «Дон Энрике, человек, которого она любила, был пиратом, и этот пират — таинственный возлюбленный Хулей. «Отвечайте!» — в ярости крикнула Индиана, для которого искаженное лицо молодой женщины послужило лишним доказательством ее виновности. «Признайтесь!» «Боже мой!» — проговорила Паулита — не слушает Дона Диего. «Это он, это он, боже мой! До сих пор я не знала, что такое ревность. Что вы говорите, какая ревность? А вам что за дело? Это моя тайна», — рассердилась Паулита. «По какому праву вы меня выпытываете? По какому праву? Да ведь это письмо погубило Дона Энрике. Она будет стоить ему жизней». «Жизни!» — закричала вне себя Паулита. «Жизни! По мне пусть лучше погибнет, чем полюбит другую. Я этого не вынесу, я сама убью его!»